Создательство 1С Паблишинг и студия МДМ Vision представляют Павел Корнев Костяной Дракон Статус вне сети Жить хорошо, а уж жить в нормальных условиях, да нет. Жизнь замечательная уже сама по себе, без всяких дополнительных условий. Надо только жить, а не существовать. Дышать, ощущать биение сердца, обонять и осязать. И чувствовать всю гамму вкусов, а не одну лишь солоноватость в чужой крови во рту. А вдобавок ко всему, легкое дуновение ветерка и ласковые касания солнечных лучей. Пиво опять же. Красота и благолепие. Вот бы еще только все отстали и в покое оставили. Но, увы, это пожелание из разряда неосуществимых. Жизнь и покой несовместимы, по крайней мере, для меня. От меня все отстанут только после смерти, и не виртуальной, а реальной, с гробом, венками и переселением на пару метров ниже уровня земли. А я умирать не хотел. Ни виртуально, ни тем более реально. Никак. И потому поводов оторвать себе голову никому старался не давать. Ну как никому? Никому из тех, кто мог осуществить это немудреное действие прямо здесь и сейчас. С опекавшими меня сотрудниками правоохранительных органов я благоразумно ссориться не стал, дал показания в суде и обеспечил господину Когану с товарищи от 8 до 12 лет проживания за казенный счет в местах не столь отдаленных». Не могу сказать, что не испытал удовлетворения, засадив бывшего работодателя за решетку. В конце концов, он меня наемным убийцам заказал. Но и чувство глубокого удовлетворения отнюдь не испытал. Ощутил страх. Липкий, мерзкий, изматывающий страх. Вот освободится этот владелец заводов, газет и прочего имущества условно-досрочно, годика через четыре, и припомнит мне показания. А может, и раньше припомнит. Связи у него самые, что ни на есть, обширные. При желании дотянется даже из колонии. Не факт, правда, что такое желание возникнет? Нет. Господин банкир ничего не забудет и не простит, но и в рациональности ему не откажешь. Никакой выгоды моя безвременная кончина Когану не принесет. Ресурсы он на это тратить не станет. Наверное. О-хо-хо, спору нет. Жить хорошо. Но жить с зависшим над головой домокловым мечом как-то слишком уж изматывающе. Не дает гипотетическая опасность окончательно расслабиться и дышать полной грудью. И все тут. Как, впрочем, не способствовало блаженному ничего не деланию и состоянию банковского счета. С одной стороны, я несколько месяцев провалялся в капсуле виртуальной реальности, а потому не тратился ни на еду и развлечения, ни жег свет и не расходовал кубометры воды. А с другой... Какие-никакие коммунальные платежи начислялись в любом случае. Да еще без малого год числился безработным, и в ближайшей перспективе эта ситуация никаких кардинальных изменений точно не претерпит. Мало какой банк с распростертыми объятиями примет на нормальную должность человека, засветившегося в столь резонансном деле. Банально служба безопасности не пропустит. Менять специализацию? Не хотелось бы. Как вариант, попробую устроиться рядовым исполнителем, а там видно будет. Хороша хоть еще жизнеобеспечение и последующую реабилитацию оплачивать не пришлось. А то хлебнул бы лихо полной ложкой. Медицинской страховки на покрытие всех счетов не хватило бы даже близко. Компенсация от владельцев башен власти? Даже не смешно. Крайним в моих злоключениях назначили меня самого. А сбои в программной части администрации игры сохраняло упорное молчание, а не предусмотренные документации изменения в конструкции виртуальной капсулы Вот они, как говорится, на лицо. Заключение имеется, по всем правилам оформленное, с подписями и печатями. Докажи теперь, что это не ты сам пытался систему обмануть. Я попробовал. Все без толку. Будто рыба головой облет бился. Повесить на бывшего работодателя покушение на убийство не вышло. Не стали даже возбуждать уголовное дело. Единственное, чего удалось добиться, это лишить адвокатского статуса защитника прощелыгу. И только... Какой-то против него компромат все же нашелся, очень уж он экстренно умотал на землю обетованную, откуда, как известно, с экстрадицией большие сложности. Теперь не достать. Впрочем, если на чистоту, сейчас мне было откровенно не до него. Я не горел желанием кому-то мстить, не желал никому создавать проблемы сложностей. Судебный процесс выпил все силы без остатка, и единственное, чего действительно хотелось, это оказаться на необитаемом острове. Желательно где-нибудь в южных тропических широтах, на Мальдивах или Сейшелах. Но какое там? Как уже говорил, жизнь вцепилась всеми четырьмя лапами и отнюдь не собиралась выпускать из своих стальных объятий. Последней каплей стал обнаруженный в почтовом ящике конверт без обратного адреса с одной лишь эмблемой VRL Incorporated. По спине побежал неприятный холодок. Оно и не мудрено. Ничего хорошего от местного отделения владельцев башен власти ждать не приходилось. И, надо сказать, предчувствия не обманули. В послании предлагалось в досудебном порядке уладить вопрос о компенсации ущерба, причиненного моими незаконными действиями. Моими действиями? Это понятно и неудивительно. В конце концов установить, кто именно покопался в потрохах капсулы виртуальной реальности не удалось. Но ущерба? Какого еще ущерба? Я обреченно вздохнул, Достал смартфон и приложил палец к значку быстрого набора адвоката. Нового адвоката. Статус в сети. ноль ноль три Главное меню башен власти встретило полумраком и тишиной дворцовой залы. Мой жулик возник в полуметре над каменным полом, ловко и совершенно бесшумно на него приземлился, а выпрямился уже я. Некоторое время я бездумно озирался, разглядывая висевшие на стенах зала щиты с гербами и разноцветные вымпелы, а затем крепко-накрепко зажмурился и заставил себя успокоиться, дабы хоть как-то унять лихорадочное сердцебиение. Джон Доу, жулик, уровень 9, сила 12, ловкость 14, телосложение 11, интеллект 10, восприятие 11, жизнь 99, «Выносливость — 103, внутренняя энергия — 94, урон — 6, 10, скрытное передвижение — плюс 9, критический урон при ударе из скрытного режима в спину или по парализованной цели». Я обезвучно выругался. Мысленно потянулся к имени персонажа, но стереть Доу и написать вместо этого прежняя тень не смог. Изменение имени оказалось неактивным. «Джон Доу. Здесь меня зовут Джон Доу. Приму к сведению. Хуже было другое. Весь начисленный после вмешательства хакера опыт стерли, и моего персонажа откатили назад к жалкому девятому уровню. Придется начинать все сначала. Иконка личных сообщений помаргивала призрачным огнем. Я перешел на ту вкладку, и сразу высветилось полугодовой давности послание от Гарта Клинка Смерти. «Я тебя порву, тварь!» «Ой, боюсь, боюсь!» Я фыркнул и отправил в ответ короткое и насквозь нецензурное пожелание, но, увы, в ответ высветилось системное оповещение. Пользователь заблокирован или удалил свой профиль. Мой заклятый дружочек покинул игру? Ну уж нет. Скорее создал нового персонажа. И зуб даю. Теперь зовется он не Гарт, не Барт и даже не Март или Фарт. Надо бы поосторожней с новыми знакомыми. Новыми знакомыми? Ну да. Мне ведь туда... На полу ровным красным свечением горела пентаграмма портала. Я замер, не решаясь перейти к ней. И судорожно сцепил побелевшие пальцы. «Зачем? Зачем? Зачем ты снова здесь?» В такт пульсу лихорадочно билось в голове, но ответ был очевиден. «Да что там один ответ?» Резонов вернуться в мир башен власти набралось куда больше одного. Вне сети. Встречу назначили на утро третьего дня. Местное отделение VRL Incorporated занимало двадцатиэтажную высотку неподалеку от центра города. Внутрь нас пропустили без каких-либо проволочек и сразу проводили в комнату для переговоров, где предложили чай, кофе и воду. Я лишь покачал головой, а представлявший мои интересы юрист попросил капучино и многозначительно посмотрел при этом на часы. Вид у него был до деловой, и хотелось верить, что это не одна лишь напускная бравада. На суде он никак себя особо не проявил, просто повода не возникло на самом деле, поскольку все прошло гладко и без неожиданностей. Наши оппоненты подошли минут через пять. На переговоры явились молодой человек с голливудской улыбкой, женщина лет 30 в строгом деловом костюме, говорила она хоть и чисто, но с явственным акцентом, и азиатской наружности господин в джинсах и черной футболке. Первым делом молодой и улыбчивый подвинул нам какой-то бланк и шариковую ручку. В шапке листа значилось «Соглашение о конфиденциальности». Мой адвокат только головой покачал. «Это несерьезно». «Разглашение информации не в ваших интересах», многозначительно заметила женщина, сняла очки в тонкой золотистой оправе и принялась протирать их кусочком замши. «Огласка способна причинить корпорации дополнительный ущерб, что послужит причиной для нового иска к вашему клиенту, а, возможно, что и к вам самому». «А вы, собственно, кто?» «С кем имею честь?» Вопрос адвоката вызвал у встречающей стороны понимающие улыбки. Они представились. В голове шумно стучала кровь, и я не стал даже прислушиваться, понял лишь, что своим вниманием нас почтили немалые шишки из штаб-квартиры корпорации. Местным оказался только молодой человек. Адвокат сразу подобрался и перешел к делу. «Какие у вас претензии к моему клиенту? Претензий набралось вагон и маленькая тележка. Но насчет основной конвой дела я не ошибся. Формальным основанием для встречи послужило внесение изменений в конструкцию капсулы виртуальной реальности, которая и стала причиной моего столь длительного пребывания в игре. А это, в свою очередь, поставило под сомнение надежность оборудования и программного обеспечения башен власти, что в случае придания данного инцидента огласке вызовет неминуемый отток пользователей и приведет к многомиллионным убыткам. А виной всему... «Я». Переложили с больной головы на здоровую. Представители корпорации сыпали умными словесами и мудреными юридическими терминами, разве что азиат все больше помалкивал. Было вообще непонятно, с какой целью он заявился навстречу. За все время он произнес от силы десяток фраз, а так просто сидел и взирал на происходящее с невозмутимостью достигшего просветления буддиста. Под конец мой адвокат утомился и выложил на стол свой главный аргумент – «Заявление в правоохранительные органы по поводу порчи оборудования для доступа в виртуальную реальность», молодой человек тут же побил этот козырь копией отказа в возбуждении уголовного дела. «Неизвестно, кто повредил капсулу», — объявил адвокат. «Вы не можете обвинить в этом моего клиента». Оборудование находилось в его собственности. Я поднял руку. «Вовсе нет. Собственником выступал и выступает мой тогдашний работодатель. Но доступ был только у вас». «Ни один суд не примет к рассмотрению иск на столь шатких основаниях», — отрезал мой адвокат. Дамочка глянула поверх очков и улыбнулась. «Поверьте, Ян, у нас очень грамотные юристы. При желании они смогут долгие годы отстаивать корпоративные интересы». «Отстаивать интересы? Да нет. Скорее уж портить мне жизнь. Вот это они действительно способны проделывать долгие-долгие годы. Так себе перспектива, честно говоря». Я поморщился. Вы ничего не выиграете от этого, лишь добьетесь огласки. Счет за которую выставим вам. Адвокат прищурился и спросил напрямую, чего вы хотите. Молодой человек вновь передвинул нам соглашение о конфиденциальности. Подпишите и перейдем к делу. 00:13:45. На полу призывно горело красным свечением пентаграмма. а я все колебался и колебался, не решаясь ступить в нее. Наконец набрался решимости, шагнул через пламенную черту и провалился сквозь камни. А миг спустя возник на неровной брусчатке площади, посреди которой рвалась к небу изящная башня власти. В игре был поздний вечер. На старые сады и небольшой городок для начинающих игроков накатывали сумерки. Небо быстро темнело. Для моего жулика лучше времени и не бывает — «Лучше не бывает. Проклятие! Уж лучше бы мне и вовсе в игру не возвращаться!» Накатил страх. Спина взмокла от пота, во рту пересохла. Я положил ладони на рукояти короткого меча и кинжала. Отступил в тень погуще, настороженно огляделся по сторонам. Кругом никого. На меня не накинулись, не ударили в спину, не спеленали по рукам и ногам. Да, впрочем, и не могли. «Девятый уровень!» Я снова девятого уровня и другие игроки просто не в состоянии причинить мне вреда. Жаль только, это ненадолго. Вне сети. Мне предложили вернуться в игру. И не просто захаживать туда время от времени, а повторить долгосрочное погружение в виртуальную реальность под присмотром медиков корпорации. Я бы посмеялся, да только помимо кнута посулили и аппетитный пряник. Точнее, изрядных размеров кусок сыра, весомый и приятно шуршащий листами прямоугольной бумаги. Проще говоря, за проведение этого так называемого обследования должны были заплатить очень даже приличную сумму. Нет, официально на работу меня никто не принимал и подопытной крысой не делал. Материальное вознаграждение выступало лишь компенсацией потраченного времени. Но суть от этого не менялась. Специалистам корпорации страсть как хотелось оценить последствия для организма столь длительного погружения в виртуальную реальность. «Почему именно сейчас?» — пробормотал я, дабы хоть что-то ответить. Азиат улыбнулся и пояснил. «За полгода организм должен был полностью восстановиться. С физиологической точки зрения никаких противопоказаний быть уже не может. В основном нас интересует воздействие на психику». «Должен был?» — зацепился я за эту фразу. «А если это не так?» «Не волнуйтесь. На предварительном этапе будут сделаны все необходимые тесты. Также проведут обследование вашей психики на адаптивность, гибкость и адекватность», «уверил меня азиат. Предварительно. До повторного погружения». «Поверьте, бояться совершенно нечего», — подключилась к беседе строгая тетенька. «Мы значительно переработали капсулу. Теперь оборудование наилучшим образом подходит для долгосрочного пребывания в нем человека». «Ян, что вы теряете?» «Работы нет». Меня будто шилом пониже спины кольнули. «Что я теряю?» — взвился я. что теряет подопытная крыса? Я ведь она и есть, так?» «Нет никакого риска». «Это вы так говорите. Найдите кого-нибудь другого». «Подобное исследования требуют чрезвычайно сложных согласований», — прямо ответил азиат. «Что же касается вашего случая, то мы постфактум оцениваем оказанное на мозг воздействие и определяем, насколько серьезно повлияло оно на состояние психики». Поверьте, это важно в первую очередь для вас самого. Чем раньше будет выявлена возможная патология, тем проще ее будет устранить. Да вы просто благотворители. Вовсе нет. По сути, на текущий момент ваш случай является единственным доказательством безвредности длительного погружения в виртуальную реальность. Но мы не можем использовать результаты предыдущего погружения, поскольку оно не сопровождалось должным образом. Нам нужны результаты обследований. Именно поэтому мы готовы заплатить вам куда больше, нежели получат участники последующих экспериментов. Я криво усмехнулся. Формально корпорация не проводила никаких исследований. Как видно, о судебном запрете подобных изысканий ангел тьмы не соврал. а всего лишь оказывала услуги по реабилитации одному из своих игроков после экстремально длительного пребывания в виртуальной реальности, вызванного намеренным повреждением игрового оборудования неустановленным лицом. И, разумеется, компания получала официальное право использовать по своему усмотрению все медицинские данные как по моему текущему погружению в виртуальную реальность, так и по предыдущему. Ощущать себя подопытным кроликом было откровенно неприятно, но я все же переборол раздражение и спросил. «Как долго мне придется проторчать в игре на этот раз?» Азиат лишь улыбнулся. «Мы никак не ограничиваем ваше пребывание в игре. Пробудете столько, сколько сочтете нужным. Сумма компенсации никак не зависит от продолжительности эксперимента». «Даже так?» Я переглянулся с адвокатом, и тот попросил. «Озвучьте условия участия моего клиента в этом вашем эксперименте». Дамочка словно ожидала такого вопроса и начала сыпать цифрами, даже не заглянув в бумаги. За достижение 10 уровня будет выплачено 10 тысяч долларов, 20 уровня 30 тысяч, 30-го 60, 40-го 10 Суммы буквально гипнотизировали, а она все так же бесстрастно продолжала. 50-го 150, 60-го 210, 70-го 280, 80-го 360, 90-го 450. — Сотого — пятьсот. И, на этих денег хватит, чтобы начать новую жизнь в другом городе и навсегда выпасть из поля зрения вашего бывшего работодателя. — Пятьсот? Пятьсот тысяч долларов? — Только пятьсот. — А почему не пятьсот пятьдесят? — уточнил мой адвокат, который делал у себя в блокноте какие-то пометки. — Почему не пятьсот пятьдесят? — Элементарно, Ватсон. Чтобы ты продолжил арифметическую прогрессию и потребовал именно ту сумму, которую машут перед твоим носом, словно морковкой перед мордой осла. Чтобы начал торговаться и биться за каждую тысячу и не понял, что все это лишено малейшего смысла. Да хоть миллион, фыркнул я, поскольку сотого уровня. Игроку-одиночке не достичь, даже имейся в его распоряжении вся вечность. Сотый уровень — это всеобщий фетиш. Его достигают лишь избранные, на которых работает целый клан. И не всякому клану такое по силам. Сотый уровень. Ха! Представители корпорации оценили мою шутку. Они согласились. Естественно, пропорционально поднять вознаграждение за достижение уровней никто и не подумал. Миллион обещали выплатить за достижение сотого уровня и не уровнем меньше. А значит, он не будет выплачен никогда. Но 80-й или даже 90-й уровень мне набрать вполне по силам. А это ни много ни мало 450 тысяч долларов. Вполне достаточная сумма, чтобы обустроиться на новом месте. Пусть и придется сначала изрядно попотеть. девятнадцать двадцать три. Я стоял в тени башни власти и не решался от нее отойти. Страшно. Мне было страшно. Я выругался и активировал выход. Очутился в полутемном зале главного меню и с облегчением перевел дух. Система работала как часы, волноваться было решительно не о чем. В любой момент, когда только пожелаю, я прерву эксперименты, и никто не сможет удержать меня в игре. Никто и ничто, кроме денег. Я шумно выдохнул и опять вступил в пентаграмму, вновь вернулся под темное небо игровой реальности. Меня предупреждали о возможных панических атаках, учитывая прошлые приключения, в этом не было ровным счетом ничего удивительного. Многочисленные приборы записывали сейчас показания пульса, частоту дыхания, происходящие в мозгу процессы и не весть, что еще именно с целью отследить воздействие виртуальной реальности на сознание длительное время пробывшего в ней человека. Ну да ничего. Я справлюсь. Точно справлюсь. А страх — ерунда. Теперь моя точка возрождения не привязана к злосчастному черепу. Теперь я в любой момент могу выйти в меню. Бояться нечего. «Нечего», — сказал. Я стряхнул оцепенение и направился к монастырю. На ходу сорвал с дерева ярко-зеленый листок, растер его меж пальцев, принюхался и ноздри защекотал тонкий приятный аромат. «Хорошо. Мертвецы не чувствуют запахов, а сейчас прямо хорошо. Надо пиво выпить. Жаль только недосуг, ведь вознаграждение напрямую зависит от достигнутого мною уровня. Всякая потраченная впустую минута — деньги, выброшенные на ветер. Опыт сам себя не наберет». Надо работать. Зачем вообще согласился на участие в эксперименте? А что мне еще оставалось? Искать работу, на которой буду едва сводить концы с концами и жить в ожидании привета от Когана? Не по мне такой расклад. Лучше уж рискнуть, сорвать куш и перебраться куда-нибудь на новое место, благо семьей обзавестись не успел. Так что вперед. Бить и резать. Джон Доу вышел на охоту. Я тяжко вздохнул. Жулик девятого уровня. Это даже не смешно. Убивец из него не аховый. Впрочем, по сравнению с остальными новичками, стартовая позиция у меня очень даже неплохая. Надо лишь грамотно разыграть имеющиеся на руках карты. И я их разыграю, уж будьте уверены. Пустое бахвальство? А пусть даже и так. Немного самоуверенности точно не повредит. А то от каждой тени шарахаюсь. Стыдобадно. Открыв вкладку личных сообщений, я черканул пару строк одному из контактов и решительным шагом направился к монастырю, где компьютерные персонажи пачками раздавали задания алчущим опыта новичкам. На площади перед мрачным готическим строением оказалось многолюдно, а еще многоэльфно и многогномно, да и орков там хватало с избытком. Я не стал лезть в шумную толпу, остановился на углу и огляделся. Я не толкался, не выяснял отношения с соседями и не пытался произвести впечатление матерого игрока, а потому первым заметил появившегося в соседней подворотне монаха. «Не поможет ли благородный господин?» Затянул свою шарманку чернец, стоило только приблизиться к нему, и я не стал дослушивать, сразу выдернул из руки обрывок карты и зашагал прочь. «Принять задание зловредный мертвец? Да, нет». Я на ходу ответил согласием. отыскал на карте точку, отмечавшую обиталище зомби, и со всех ног припустил к городскому парку. И неспроста. На этот раз квест оказался отнюдь не индивидуальным. К монаху в миг выстроилась целая очередь. Ладно, хоть новички не слишком хорошо ориентировались на местности, да еще затеяли свару, и я прилично увеличил отрыв. Заколебался лишь раз. На узеньком каменном мосту через тихую речушку с заболоченными берегами, Начинавшийся на том берегу парка окружала обветшалая ограда, на которой желтоватым сиянием светились магические кристаллы. И вот эти кристаллы. Я прекрасно помнил, как они били молниями, не позволяя выбраться наружу. Но какого черта? я ведь уже не зомби. Я живой. И я вновь перешел на бег, без жалости сжигая не столь уж великий запас выносливости. Промчался по аллее, свернул на тропинку и сразу приметил в кустах зайца, но отвлекаться на него не стал. Пробежал мимо, продрался через кусты и оказался у темного зева пещеры. Накатила неуверенность, я выругался и активировал скрытный режим, а после, в неярком свечении, покрытых плесенью стен, отправился на поиски мертвеца. К горлу немедленно подкатила тошнота, пахло внутри примерзко, мертвечиной там воняло и разложением. Под ногами хрустели кости, светящаяся слизь на стенах давала не слишком много света и не всегда удавалось различать белевшие в темноте кости и не наступать на них. Ходячий мертвец обнаружился в дальнем подземелье. Тучный и разбухший он стоял возле закрытого сундука. Грязная рванина не скрывала изъеденной гнойниками кожи. Вновь накатило зловоние. Я задержал дыхание и с обнаженными клинками в обеих руках подкрался к хозяину подземелья со спины. Подкрался и замер, не решаясь ударить. Некое внутреннее сопротивление мешало пустить в ход меч и кинжал, и дело было отнюдь не в некоем сочувствии к существу, в чьей шкуре однажды довелось побывать и мне самому. Становил страх перейти черту десятого уровня и оказаться открытым всем опасностям игрового мира. Я ведь прекрасно помнил, как все это началось в прошлый раз. Мертвец вдруг насторожился и завертел головой по сторонам. Тогда вверх взяли рефлексы. Я ударил в спину, рубанул мечом и сразу ткнул кинжалом. Ходячий мертвец убит. Задание «Зловредный мертвец» выполнено. Получен опыт 350. 2003 из 2070. Уровень повышен. Накатила дрожь. И какое-то время я ничего не делал, просто стоял, весь обратившись вслух. Но ничего. Ничего и никого. Тогда я увеличил ловкость и улучшил навык скрытности, после обыскал тело мертвеца и прикарманил пяток монет, а из сундука забрал две склянки малого зелья исцеления. Все. Пора убираться из этого паршивого городишки. Здесь мне делать больше нечего. Тихонько насвистывая себе под нос, я двинулся к выходу и сразу отшатнулся от ударившего в глаза ослепительного сияния. Резко похолодало, по стенам и полу поползла изморозь, противоестественный мороз пробрал до костей. В раз позабыв и об оружии, и о навыке скрытного перемещения, я прикрыл глаза ладонью и попятился назад. «Снова ты!» — раздался знакомый голос, и сияние соткалось в фигуру белой колдуньи. Белыми были ее одежды, волосы, кожа и даже глаза. Белое сияние расходилось от нее волнами и замораживало все вокруг. «Чтоб меня разорвало! Опять эта ледяная стерва! Но теперь-то что ей от меня понадобилось? И Я же теперь не мертвец, нормальный игрок, без всяких закидонов!» Я попятился было, но очень скоро уперся спиной в стену и полузадушенно просипел. «Какого?» Белая колдунья подступила вплотную. Приблизила идеальное, без малейшего изъяна лицо, обожгла своим ледяным дыханием. Холодные пальцы ухватили за подбородок и повертели голову из стороны в сторону, после отпустили. «Чистенький», — прошептала ведьма с нескрываемым разочарованием. «Ну да», — выдал я и немедленно закашлялся. «Тебе здесь не место, жалкий обманщик!» Я собрался с решимостью и хрипло выдохнул. «Отвали!» Белая колдунья задумалась, потом отступила. — Буду следить за тобой, буду рядом. Вздумаешь нарушить правила, я приду за тобой, не сомневайся. Накатило невероятное облегчение, и я нагло рассмеялся. — Да пожалуйста! Ледяная стерва неуловимым движением подалась обратно и потрепала меня ладонью по щеке. — Не дерзи! — потребовала она, и лицо обожгла невыносимая боль. Холод пробрал до самых печенок, заморозил нутро, в клочья разорвал нервную систему. Думал, умру. Но нет. Так далеко колдунья заходить не стало. Получен урон. 109, девять. Один из ста «Ау!» — взвыл я и даже зажмурился на мгновение, а стоило только поморгать, избавляясь от заливших глаза слез, и колдунья исчезла. О ее визите теперь напоминала лишь серебристая изморось на полу и стенах. Какого черта это было? Это кто сейчас на меня наехал? Модератор или автоматический модуль отлова читеров? А впрочем, так ли это важно? Я в любом случае не собирался нарушать правила, использовать незадокументированные возможности игры или взламывать систему. Во-первых, банально не умел ничего из этих мудреных штучек. Я же не хакер, а простой банковский клерк. Во-вторых, подобные вещи прямо запрещались соглашением, по которому мне только что должны были начислить первую несгораемую сумму. Ну да, десятого уровня я как-никак уже достиг. Немного, но дальше больше. Я негромко рассмеялся, прикоснулся к левой щеке, на которой остался уродливый шрам, и поморщился от боли. Вот ведь стерва, выругался я, влил в себя одно из зелий исцеления и поспешил к выходу. А там... Прежде чем покинуть пещеру, перешел в скрытный режим и сразу скользнул в кусты. Из зарослей уже доносились треск веток и крики игроков, а мне встречаться с новичками было не с руки. Меня ждала прокачка. Прокачка, прокачка и еще раз прокачка.